выработать свой нравственный идеал. Этому же способствует и вера, религия. В результате источником и критерием нравственного идеала мыслится чистое созерцание законов самого духа, всеобщей воли. Через образование, через развитую способность к умственной деятельности человек возвышается над своей собственной природой. А это может осуществляться только благодаря самодеятельности духа и любви к умственной работе. Разрабатывая теорию воспитания, Фихте утверждал, что до сих пор не было ни правильного понятия об образовании человека, ни силы, способной выразить это понятие. Людей хотели исправить при помощи наставительных проповедей и сердились и бронились, когда эти проповеди оказывались бесплодными. Все дело в том, полагал Фихте, что воля человека имеет свое твердое направление до наставления и независимо от него. Люди испорчены не вследствие плохого воспитания, а в силу своих дурных природных склонностей. Единственный эффективный путь воспитания — прививать любовь к непосредственному добру как таковому. Пожалуй, одним из первых западноевропейских философов, Фихте указал на решающее значение в развитии человека его собственной психической активности, самодеятельности, способности к целенаправленной самостимуляции. Тем не менее, философская система субъективного идеализма Фихте показала полную неспособность подойти к научному разрешению практических проблем совершенствования человека. Провозгласив нравственную волю, Целью воспитания и самовоспитания Фихты не мог дать научного обоснования этим понятиям и прибег к ссылкам на религию, всеобщую волю Бога. При этом заявляла, что выработка абстрактных философских понятий и категорий должна происходить вне всякой связи с познанием свойств вещей материального мира. Сама же способность к умственной деятельности — превращала суфихты в какой-то мистический акт перехода чувственных инстинктов человека в сверхчувственный мир чистого созерцания и деятельности духа. Заметные влияния на развитие психологической мысли в Западной Европе оказали работы немецкого философа-материалиста и атеиста Фейербаха 1804-1872. Будучи студентом, он слушал лекции Гегеля, под воздействием которых и сформировались его взгляды. Дух гегелевского идеализма отразился и на его диссертации, носящей достаточно красноречивое название «О едином, всеобщем и бесконечном разуме». Однако уже два года спустя он опубликовал анонимно книгу «Мысли о смерти и бессмертии», в которой решительно выступил против веры в бессмертие души. Авторство Фейербаха было установлено. Его лишили преподавательских прав, и последние годы он провел в жестокой нужде. Главным делом жизни Фейербаха являлась борьба против религии. Исследуя психологические механизмы религиозных иллюзий, он обработал огромный фактический материал и с убедительной последовательностью доказал, что первоисточником религиозной веры является зависимость человека от неподвластных его воле стихий и сил природы, и бессилие перед ними. Нужда, писал он, является отцом религии, фантазия ее матерью. Бессилие ищет выходов, порождаемых фантазией надежде и утешении. Бог, по словам Фейербаха, есть то, в чем человек нуждается для своего существования. Фейербах, избранные философские произведения в двух томах, Москва, 1955, том 2, страница 819. Образ Бога как отчуждение сущности самого человека естественным образом лишает его должной психической активности, той внутренней самодеятельности, которая призвана совершенствовать его сущность. Недостаток атеистического учения Фейербаха и его материализма заключался в том, что происхождение религии Он выводил не из общественных явлений, а из индивидуальной природы человека, трактовавшейся им биологически. В то же время, выступая против гегелевского идеализма, Фейербах отверг и гегелевскую диалектику. Непосредственное отношение к развитию психологических воззрений имеет этическое учение Фейербаха о нравственности. Психологические истоки понятий о нравственности